Ауце Шатенев дю Пап. Глава 15. Вкушая вино, нужно уметь пропускать удовольствие вперёд престижа. Только дель. А теперь друзья, прикоснёмся к легенде. Шатенев дю Пап один из самых известных за пределами Прованса винный апелласьон, самый первый зарегистрированный во Франции. Дата его рождения 15 марта 1936 года. И его название переводится как Новый папский замок, в честь того самого замка, летней резиденции римских пап XIV века, что находится на его территории. Ведь тогда и сами папы были не римскими, а авиньонскими. Именно благодаря папам вина с этой территории получили тогда широкую известность. А с 2019 года, благодаря уже Министерству культуры Франции, попивая вино Шатенёф-дю-Пап, мы материально приобщаемся к нематериальному культурному наследию Франции. в список которых были занесены эти вина. Вы можете узнать их даже по самой бутылке. С незапамятных времён гастролируют они по миру с выпуклым гербом папских виноградников на верхней части. Два перекрещенных ключа Святого Петра под папской тиарой. Про парадокса этого апелласьона я рассказываю ещё и в двух следующих главах, посвящённых местным виноделам: Domaine de la Graverette и Château de Bocastel. Поэтому здесь лишь кратко приведу самые важные правила из KE Decharche, официальных технических требований и общие характеристики для самых петливых. Итак, что такое Шатюнёв Дюпап в правилах виноделия? 3200 га земель в пяти коммунах департамента Ваклюз, в 15 км к северу от Авиньона. Шатюнёв Дюпап бадарит Корцезон, Оранж, Сорж. Это древнее русло Роны. Здесь под виноградными нагами рыхлые песчаные и осадочные породы, а сверху многие участки укрывает знаменитая крупная ронская галька, галеруле. Зачем они навалили на виноградники столько камней? воскликнул, не выдержав зрелище, один мой клиент, что был в этих краях впервые. Но шутка в том, что эти камни никто специально сюда не привозил. Это бурные иронские воды ещё миллионы лет назад, обтачивая камни вдруг обдружку, докатили их гигантской галькой сюда с самых Альп. Климат здесь самый что ни на есть средиземноморский, очень сухой. 200 дней палящего солнца и 120 дней сильного мистраля в году, что выдержать не каждая лоза. Особенность туруаров в том, что эти самые галеруле играют роль обогреватели почвы. Во время дневной жары они сильно нагреваются, А потом всю ночь отдают накопленное тепло земле. Благодаря чему виноградный сок выходит здесь очень концентрированным, даже у довольно молодых лоз. Вина делают только сухие, преимущественно красные. По разным подсчётам, от 94 до 97% всего объёма, и немного белых. Для любого из вин виноделы могут использовать 18 разрешённых сортов винограда. Среди них сейчас по факту используются 13. Гренаш Сира, Мурведер, Пикпуль, Теренуар, Кунуас, Мускардан, Вакарес, Пикардан, Синсо, Клагет, Русан, Бурбулан. И никаких ограничений по их процентковке в вине нет. Используй хоть все 13 одновременно, хоть несколько на свой выбор, хоть вообще какой-то один в моносопаже. Почему так сложилось? Всё просто. В тридцатые годы у большинства виноделов на участках все сорта росли в перемешку: Анфуль, Анфуль, Толпой. Сбор винограда исключительно ручной, никаких машин, а следом обязательный отбор только самых лучших ягод, самых спелых и без признаков болезней. Сажать лозы можно довольно плотно, максимум на 2 м друг от друга в рядке, потому что урожайность должна быть всего 35-36 гектолитров с гектара. Это один из самых низких лимитов во Франции. То есть лозы должны конкурировать друг с дружкой за воду. Куда деваться? Для плотного и насыщенного красного вина важно иметь очень концентрированный сок. На территории AOC работают 320 винодельческих хозяйств с виноградниками от 2 до 120 гектаров каждое. Представляете, сколько нужно дегустировать, чтобы хотя бы по одному вину у каждого виноделу Шиньё в Дюпап перепробовать? Мои личные успехи на этом фронте на данный момент примерно четверть всех хозяйств. Но среди них все самые знаковые. В этой аудиокниге я познакомлю вас с двумя: одним из самых маленьких и одним из самых больших. Там мы и заглянем поглубже за кулисы этого знаменитого винного театра.